вот бравый морячок черт бы его побрал фыркнула глория золотой дождь не состоялся а паркет не звякнула ни одна монета вот это называется скромно с т ь г н у л свои руки и «Но, думаю, стоит сказать, что жених Женевьевы — капитан Тихоокеанской королевы, старого ч е т ы р е х м а ч т о о г о барка, который сейчас бросил якорь всего в трех милях от курзала. Днем к кораблю каждый час ходит морское такси. И если кто-то из вас, друзья, хочет волю порыбачить, отправляйтесь на лов с капитаном». «Да поцелуй ты ее, мужик!» Заорал кто-то из публики. Капитан поцеловал Женевьеву, и когда уводил ее с площадки, публика выла и аплодировала, не переставая. — Это уже вторая свадьба, которая состоится благодаря нашему танцевальному марафону, дамы и господа, — сообщил р о к и Не забывайте, пожалуйста, о большом торжественном свадебном обряде, свидетелями которого вы станете на будущей неделе. — в т пара номер 71 виллоол и мэри холули заключат брак прямо у вас на глазах музыку пожалуйста бросил он оркестру берил ж е р р вынырнул из раздевалки уже переодевшись и направился к столу н а е з д с я напоследок за счет организаторов руки уселся на край помоста болтая ногами «Смотри, не переверни мне кофе», — заметила Глория. «Ага, ну как же!» И Рокки слегка подтолкнул стаканчик. «Как вам кормежка?» «Годится», — ответил я. «К нам подошли две дамы средних лет. Я уже видел их в ложах несколько раз. Вы здесь главный?» — спросила одна из них Рокки. «Ну нет», — хмыкнул тот. Я только за него. Что вам угодно? «Меня зовут миссис Хигби», — представилась женщина. «А это миссис Уичер. Могли бы мы поговорить с вами наедине?» «Ну, наедине здесь поговорить просто негде», — заметил Рокки. «Что вам угодно?» «Мы здесь в качестве президента и вице-президента. Что случилось?» Спросил из-за моей спины, проходивший мимо Сокс Дональд. «Вот вам главный!» По лицу р о к и было видно, что ему полегчало. Обе женщины уставились на Сокса. «Меня зовут миссис Хигби, а это миссис Уичер», — повторила миссис Хигби. «Миссис Уичер — вице-президент, а я президент Лиги матерей за общественную нравственность». «Ай-яй-яй-яй-яй!» шепнула Глория. «Слушаю вас. Мы хотим вручить вам заявление». Миссис Хигби сунула Соксу в руку какую-то бумагу. «А в чем дело?» «Говорю коротко», — выпалила миссис Хигби. «Наша Лига матерей за общественную нравственность осудила ваше мероприятие». «Минутку», — прервал ее Сокс, «пройдемте ко мне в кабинет, и там все обсудим». Миссис Хигби переглянулась с миссис Уитчер и кивнула. «Отлично!» — согласилась она. «Вы пойдете с нами, ребятки. И ты тоже, Рокки. Эй, сестра! Уберите посуду!» Он улыбнулся дамам. «Видите, мы не позволяем нашим ребяткам делать ничего лишнего, чтобы не тратить даром силы. Прошу сюда!» Он повел нас с площадки за сцену в свой кабинет. Когда мы шагали за ним, Глория сделала вид, что споткнулась и рухнула на миссис Хигби, обхватив ее за шею. — Ох, простите, простите меня, я не хотела. Тут же извинилась Глория и уставилась в пол, словно пытаясь понять, за что зацепилась. Миссис Хигби ничего не сказала, только с яростью взглянула на Глорию и поправила шляпку. Глория толкнула меня локтем. и подмигнула, кивнув в сторону миссис Хигби. «Помните, ребята, вы тут свидетели», — шепнул нам Сокс, когда мы заходили в его кабинет, кстати, ужасно тесный. Я заметил, что в нем почти ничего не изменилось с того дня, когда мы с Глорией пришли записываться на марафон, разве что на стену Сокс прикрепил фотографии обнаженных девушек.